На одном месте и камень мохом обрастет. Нет годного на стороне промысла, В извоз едет зимой. Не то избойную моченую грушу да пареную Реп по деревням поедет менять На кость, на тряпье, на железный полом. До того велика у нагорных крестьян охот По чужой стороне побродить, Что истори завелся у них такой промысел, Какого опричь еще литовских сморгонь на всем свете нигде не бывало. В Сергаческом уезде деревень до тридцати медвежатным промыслом кормилась. Жилось не богато, а в добрых достатках. Закупали медвежат у соседних чуваш, до с Казанской губернии, обучали их всякой медвежьей премудрости, как баба в нетопленной горнице угорела. Как мало ребят горох воровали, как у Мишеньки с похмельей голова болит, хаживали сергачи со своими питомцами, куда глаза глядят, ходили вдоль и поперек по русской земле, заходили и в немечину на липскую ярман. Липцкую, липцкую. И с тот промысел. Еще на стоглавом соборе жалуясь грозному, На поганские обычаи архиереи сергачей говорили, что они, кормящие и хранящие медведя наглумление и на напрещение простейших человек, велию беду на христианство наводят. Сто глав, глава 93. Силен, могуч, властен и грозен был царь Иван Васильевич а медвежатников извести не мог. Изводил их саксонский король, а в конец погубило заведенное недавно общество покровительство всяким животным, а при человека. Тому назад лет с пятьдесят потешали сергачи на липецкой ярмарке тамошний люд медвежью упляской. Какой-то немец с лесным боярином обошелся невежливо, И снял с него Михаил Иванович костяную шапку. В ужас впали немцы шуткаль. Целого подданного лишил саксонский король. А их у него и без того не няхти много. Пожалбились. Воспретили сергачам по чужим царствам медведей водить. Ни почем бы это было медвежатникам. Русская земля, длина широка, не клином сошлась. Есть где лесному боярину разгуляться, потешиться.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 а что в прежние времена с сергачами, бывал того не перескажешь. но к слову пришлось рассказать как ученых медведей пленным французам насмотр выставляли. Когда французы из московского полымя попали на русский мороз, забирали их тогда в плен с да рядышком и тех полоняников по разным городам на житье рассылали и в сергач сколько-то офицеров попало полковник даже один.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 «Чего летом надо ждать?» «Не забудет, — говорят Наполеон, — своего сраму. Новое войско заберет, опять на Россию нагрянет, а вас все истощено, весь молодой народ забран в полки, не сдобровать вам, не справиться».